Горел мох, и мама сказала, что это могла быть искра из дымовой трубы. Папа курил, сидя в соломенном кресле. За одну секунду он стал папой необычайной силы действия. Его шляпа скатилась вниз по лестнице. — Огонь погашен! — закричал ему вслед муми-тролль. Мы сразу же погасили его. Тебе нечего бояться. Папа перестал курить, и у него начало гореть в горле. — Вы погасили его без меня. — Почему никто мне не сказал? — Вы не разбудили меня и ничего не сказали. — Милый! — крикнула из кухонного окна мама. — Мы решили, что не стоит будить тебя. Это был совсем маленький огонь, он только подымил немного. А я как раз проходила мимо с ведрами воды, так что оставалось только чуточку плеснуть мимоходом. «Мимоходом — Мимоходом? — воскликнул папа. — Только плеснуть. — Плеснуть! Какое слово! — и оставить очаг пожара без охраны. Где он? Где он? Мама бросила все, чем занималась, и едва слышными шагами быстро прошла к табачной делянке, а мумитроль остался на веранде и стал смотреть, что будет. В мшистом покрове чернело чернела маленькое пятнышко. Некоторые, может, думают, что такое пятно не опасно. Далеко не так. Понимаешь, пожар может продолжаться и под омхом в земле. Он может длиться часами, даже днями, и вот внезапно — пых! Огонь вспыхивает в совершенно новом месте, понимаешь? — Да, милый, — ответила мама. — Поэтому я остаюсь здесь, — продолжал папа, и угрюмо порылся в земле. — Я буду стеречь мох. Если понадобится, я буду стеречь его целую ночь. — Ты в самом деле думаешь? — начала была мама а потом сказала, да, это очень мило с твоей стороны. Когда имеешь дело с омхом, никогда ничего нельзя знать заранее. Папа сидел весь полдень, карауля черное пятно. Он вырвал вокруг него большие куски мха. Он не хотел идти обедать. Он хотел, чтобы все считали его оскорбленным и обиженным. — Думаешь, папа останется там на всю ночь? — спросил мумитроль. — Может, статься, — ответила мама. «Уж если зол, так зол», — констатировала малышка Мю, зубами очищая картошку в мундире. «Иногда надо быть злым. Каждый кнюд, каждая малявка имеет право быть сердитым». «Но папа злится неправильно. Он не изливает злость на других, он копит ее в себе». «Дорогое дитя», — сказала мама, — «папа, верный сам знает. Не думаю», — откровенно ответила малышка Мю. «Он вообще ничего не знает». — А вы знаете? — Не совсем, — созналась мама. Папа сунулся мордочкой в мох и почувствовал кислый запах дыма. Земля не была даже теплой. Он выбил трубку в образовавшуюся проплешину и подул на искры. Немного разгоревшись, они тут же погасли. Папа затоптал злосчастное место пожара и медленно побрел вниз по саду, чтобы заглянуть в стеклянный шар. Сумерки выросли, как обычно, прямо из земли и сгустились в тени деревьев. Вокруг стеклянного шара было чуточку светлее. Он лежал там, такой красивый на опенковом постаменте, отражая, как в зеркале, весь сад. Шар был папин, абсолютно его собственный его собственный, заветный, сверхъестественный, волшебный шар из светящегося голубого стекла. Он был центром всего сада и долины, а также, почему бы и нет, всего мира. Папа не стал сразу заглядывать в него. Сначала он рассматривал свои закопченные лапы и пытался собрать воедино все свои смутные, парящие вокруг огорчения. Когда на сердце у него стало тяжело как никогда, он быстро заглянул в шар, чтобы почерпнуть утешение. Шар всегда дарил ему утешение. Все это долгое, теплое, неописуемо красивое и печальное лето папа каждый вечер спускался сюда, чтобы заглянуть в стеклянный шар. Шар всегда был прохладным. Голубые его краски были глубже и яснее, чем море, и весь мир так преобразовывался в нем, что становился прохладным и отдаленным, и чуждым. В центре мира папа видел самого себя, свою собственную большую мордочку, а вокруг нее отражался, как в зеркале, измененный, похожий на грезу, сказочный ландшафт. Голубая земля была далеко-далеко внизу,